Подготовка гладиатора. Кроме больших официальных игр, дававшихся политиками, существовали частные бои на перах. Географ Страбон, повествуя об утонченной роскоши в Капуе, говорит как раз о том, какое удовольствие получали богатые граждане, когда перед сотрапезниками сражались пара гладиаторов, число которых соответствовало рангу приглашенных. Если так, гладиаторы появлялись там в том же качестве, что и танцовщицы, музыкантши и проститутки. Это просто предмет развлечения хозяина-гостей. Стало быть, гладиаторы терпели величайшее унижение – сражаться и умирать при смехе и криках объевшегося и опившегося собрания. В любой обстановке шанс выжить для гладиатора был очень невелик. По тем источникам, которые мы имеем, невозможно утверждать, что побежденного иногда щадили. Миссия возвращение побежденного под трибуны для времени Спартака еще не засвидетельствована. Возможно поэтому, что все бои давались «сине миссо» – «без пощады», оставляя гладиаторам единственный выбор – победа или смерть. Если дело было именно так, можно представить себе, как опасны были осужденные на гибель враги. За исключением немногих чудом спасшихся умельцев, которых ставили обучать новичков и уже тогда называли наставниками, докторес, все очень скоро начинали соображать, что их жизнь висит на тоненьком волоске. Находясь под строгим надзором, они, очевидно, очень быстро понимали по инстинкту самосохранения, что наставление тренеров надо выполнять как можно лучше. Новые гладиаторы не имели времени ни вздохнуть, ни особо подумать. Никаких гладиаторов, помеченных красными и желтыми кружками, обозначавших органы, в которые нужно метить, как в фильмах Стэнли Кубрик и Ридли Скотта, в школах не было. И эта практика очень фотогенична, но не имеет никакого исторического основания. не было и переносных приспособлений, напоминающих меты средневековых рыцарей. На самом деле, простой столб, палус, врытый в землю, позволял сколько угодно отрабатывать атакующие и оборонительные позитуры, пользуясь как щитом, так и кинжалом. Кинжал был деревянный и назывался Рудис, палка. Чтобы избежать всякой возможности бунта, настоящее оружие гладиаторы получали, только выходя на арену на смертный бой. До тех пор Деревянное оружие прекрасно изображало и короткий меч самнита и длинный гала, и изогнутый кинжал фракийца. Зато у персонала Людуса, ланисты, стражников, оружие было самое и при малейшей попытке мятежа они непрерывно должны были пускать его в ход. К непрерывным упражнениям с палосом добавлялось также все, что могли дать греческие спортивные бои. Формирование гладиатора принимали участие кодифицированные за много веков до того, Борьба, кулачный бой и особенно панкратион, своего рода античные бои без правил, где разрешались почти любые удары. Эти очень жестокие виды спорта не только подогревали агрессивность бойцов, но и оттачивали их рефлексы, а также учили правильным боевым стойкам. На их основе самые умелые могли удовлетворить ожидания требовательной и строгой публики, чтобы продлить свое жалкое существование. Наконец, Для укрепления мускулатуры и выносливости наверняка использовалась атлетика. Метание диска и прыжок в длину, выполнявшиеся с гантелями, которые играли роль балансира, укрепляли мышцы. Бег в вооружении со шлемом, щитом и по ножами позволял сохранять дыхание, залог того, что бой продлится дольше. Тренировки проходили весьма интенсивно по нескольким причинам. Прежде всего, нужно было производить как можно лучших гладиаторов, потому что между школами Была жестокая конкуренция. Простая бойня не устраивала римскую, а тем более кампанскую публику. Она желала видеть мощь, технику, иногда хитрость. От такой-то репутации, доброй или дурной, зависела цена, по которой ланист предлагал гладиаторов организаторам игр. Кроме того, интенсивность тренировок позволяла держать этих людей под контролем. Уже котон старший утверждал, что раб должен либо работать, либо спать. В людусах, конечно, было такое же правило. В течение дня нужно было так физически утомить гладиаторов, чтобы у них не было ни физических, ни душевных сил на мысли о бунте. Другим достоинством интенсивных тренировок было то, что они давали какую-то надежду на выживание тем, кто внимательно слушал советы наставника. Между пленными и их наставниками возникало что-то вроде стокгольмского синдрома. Тренеры гладиаторов были для них и палачами и показывали путь к спасению ценой полнейшего послушания. наставники ланисты подбирали арматуру соответственно с способностям разных людей. Сказать, с какой арматурой сражался Спартак, невозможно. Флор называет его Мермелоном, но в 1974 году до Рождества Христова этот тип вооружения еще не существовал. Сражался ли Спартак во фракийской паноплии? Может быть, те гладиаторы, что прежде были воинами, бились в типичном вооружении своего народа. Но против того, чтобы давать арматуру рабам соответственно их нациям, Было одно соображение безопасности. Такой вариант сам собой создавал однородную группу рабов одинакового происхождения. Однако уже во времена Платона рабовладельческая логика вела к тому, чтобы объединять скорее разноязыких рабов. Римский агроном Ворон, современник Спартака, также рекомендовал этот благоразумный метод. Не следует преобразовать много рабов той же национальности, так как по этой причине чаще всего возникают домашние столкновения. Поэтому следует предположить, что рабы для каждой арматуры подбирались либо случайно, либо просто исходя из физических данных, подходящих к тому или другому типу боя. Таким образом, Спартак вполне мог носить самницкую или Гальскую арматуру, а его товарищи Кельты сражаться во Фракийской. С римской точки зрения, этническое происхождение раба, дравшегося именно на потеху, не имело значения, учитывалось только умение хорошо биться в вооружении считавшемся. типичным для того или другого народа.